Карташ стронулся с места беспрепятственно миновал пост охраны на въезде и помчался по широкому шоссе в сторону разливавшейся на востоке зари. Будем жить в отеле? заинтересовался молодой человек, разглядывая мелькающие за окном дорожные указатели на французском. Нет, у нас недалеко отсюда есть приличный дом, спокойно отмастил ему Торгрим. Кстати, там нас уже ждёт портной. Он подгонит под вас гардероб. Чужой, что ли, этот гардероб? Почему ж чужой? Ваш. Ну кое-какие поправки нужно внести. Фу. Я начинаю привыкать ко всей этой истории, признался Сергей. Не могу точно определить, нравится она мне или нет, но в любом случае она интереснее всех предыдущих. Гораздо интереснее, кивнула адвокат. Жизнь Магнификуса II это сплошное приключение. Кто такой Магнификус II? Вы, мой друг. Хочу ему второй, потому что первый умер. Давайте угадаю. Умер насильственной, мучительной смертью. Его убил предатель. Значит, мы всё-таки относимся к хорошим. У нас есть противники плохие. Меня не распилят на запасные части для больных богатых дядек. Я очень важная особа и само собой за мной идёт нешучная охота. Совершенно верно. Ещё раз кивнул спутник. Может быть, вы мне расскажете всё в прямой последовательности, а то как-то неловко чувствует себя дураком, попросил молодой человек. пока это не целесообразно. Тем более я сам всего не знаю, мягко отказался Манберт и предложил: "Почему бы вам просто не расслабиться и не получить максимальное удовольствие?" "Я не очень представляю, что такое максимальное удовольствие", вздохнул Сергей. "Последние 5 лет, стыдно сказать, но я получал удовольствие только от компьютерных игрушек, колевадоса и ежемесячной перестановки мебели в квартире".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 Именно, подтвердил Манберт. Размеры как самого здания, так и прилегающих к нему территорий ошеломили новоиспечённого домовладельца. Дом, внешне напоминающий старинную английскую усадьбу, находился в нескольких десятках метров от моря. Ландшафт вокруг дома был выполнен в псевдо-японском стиле. Аккуратные брусчатые дорожки вились вокруг бесконечных композиций, сложенных из массивных валунов. Все это окружал сложенный из тех же валунов забор, оплетенный прющом. По дорожкам неторопливо расхаживали крепкие молодые люди в хороших костюмах, придерживая нервных доберманов на длинных поводках. Что ж, миленька, огляделся по сторонам Сергей и спросил: "Но почему ни одного дерева?" "Стратегически неверно", невнятно объяснила адвокат и жестом пригласил к дому.